Глава тридцать четвертая. «Он должен нам!» Безумный спринт на добрый десяток миль почти весь прошел в тенях. Я бежал с Фелицией на плечах, молчун иду клад, как бы смешно это ни выглядело, держались за руки, сейчас это было необходимо. Кто бы ни победил на оставшемся далеко позади берегу, я не сомневался, что он ринется в погоню. А в предстоящем столкновении нам будет совсем не до него. Еще когда до армии, скованной боем на трест в Лазенгарском тракте, было далеко, до моих ушей доносились залпы, но потом, по мере нашего приближения, они постепенно прекратились. Вместо них неожиданно раздался мощный взрыв, сравнимый по силе грохота с залповым огнем, и все окончательно затихло. Впереди, в и без того серое нависшее небеса, поднялся огромный столб дыма. Когда в тенях начали попадаться искорёженные трупы, я понял, что мы наконец-то добрались. Некоторые из них ещё двигались. В них я без особого труда угадывал зомби культиваторов, над которыми всё ещё властовали маяки, зазывавшие апокалептиченных первыми пушечными выстрелами куда-то в даль. Зомби не добивали тех, у кого уже изливалась кровь. Такая была установка моего маяка, и я ожидал, что нас встретит толпа раненых солдат, но вокруг было тихо. Ни одного живого я не заметил. Сквозь серость жутковатых в своей тишине теней я наблюдал, как те, кого посекло ядрами, ползли на зов маяков. Основной ударный отряд андедов продвинулся намного дальше, оставив после себя картину остывающего поля боя. Куда они ползут? вдруг спросила Филиция. Они ищут живых и нераненных людей без артефактов, так я им приказал. ответил я, удивляясь своему неожиданно осипшему голосу. Ты можешь приказывать зомби? Я перешёл на шаг и, оглядываясь, двинулся по середине усыпанной трупами дороги. Там есть маяк. Он просто подсвечивает для них новые цели, пояснил я, не особо вдаваясь в подробности магии. А что будет, когда цели кончатся? снова спросила она. Я задумался, взгляд заскользил по перевёрнутым телегам. разорванным поперёк хребтов лошадям, трупам закованных в броню рыцарей с торчащими из земли длинными копьями. А тут они, судя по всему, собрались в шеренгу, выставили щиты и пики, — подумал я, оглядывая убитых. И шансов у них не было. Культиватор и так существо, почти неубиваемое при правильном использовании своего дара, а уж те, кому неведомы страх, жалость и боль, — А ещё и плевать на законы сфер и подавно. Они перебьют войска и пойдут на ближайшую деревню или город, наконец ответил я, непроизвольно сжав губы. Но ведь ближайший трест, испуганно проговорила девочка. Выходим, скомандовал я, опуская Фелицию на землю. Мир встретил нас гарьью, вонью и сыростью. Дорога выглядела так, словно сама смерть шла на север и разбрасывала людей и животных. "Доклад, молчун. На вас зачистка колонны, если кто-то ещё остался в живых. Вербуйте культиваторов, на них маяки не перескакивали. Они должны были выжить и уходить в уловин, а я побегу на перехват зомби, пока они не добрались до города", приказал я, взглянув в сторону треста. Вообще-то по пути ан дедам должна была попасться пара маленьких деревень, но я понимал, что пытаясь спасти всех, я в итоге не спасу никого, просто не догнав мертвецов. "Не, мастер Райс, мы от тебя ни на шаг", помотал Дуклад головой. "Может, это не и стало переломной точкой во взаимоотношениях между мной, как их лидером, и им, как командиром культиваторов-революционеров?" По велению моей воли групповая связь мгновенно распалась, а сам я развернулся осенним листом и положил руку ему на плечо. Дорогая ткань вспыхнула под моими пальцами, превращаясь в пепел. Концентрированный луч света замер и зациклился солнечным зайчиком между моими пальцами, вцепившимися словно кузнечные клещи в жарящееся плечо мага. Аа! заорчал Ду клад. Сожгу прямо тут, прошептал я, замечая, как отшатнувшаяся Фелиция переводит испуганный взгляд с него на меня и обратно. Я понял, понял, простонал Мак. Я резко отдёрнул руку и произнёс: "Ещё раз ослушаешься приказа, родишь серебряную сферу с поучительным сюжетом". Мак кивнул. На его чернокожем лице проступил пот. Левое плечо дымило, словно на нём развели костёр. в и без того насыщенный вонью воздух добавился запах жареного мяса и сжёного волоса. «Встретимся в Уловине, когда придёт время», бросил я, быстрым шагом уходя с тракта. «Тут есть множество деревень, мы ещё можем нагнать культиваторов», произнесла Фелиция, семеня за мной. «Будем догонять, не успеем сами, и тогда с трестом можно попрощаться», отрезал я, поворачиваясь к девочке. «Ларри, усыпляй свою работу!» Голова воровки дёрнулась, это некромант перехватил управление их общим телом. Повернувшись к уничтоженной колонии, он простёр ручки, высоко задрал подбородок, словно хотел заглянуть через забор, а потом сжал кулаки и дёрнул их на себя, будто срывая одеяло с невидимой кровати. По пространству пронёсся облегчённый хрип вздох. Ползущие культиваторы замерли, наконец-то уйдя за смертную черту. Я ускорил шаг и постепенно перешёл на бег, совершенно забыв про фелицию. Однако вскоре воздух накалился, и в нём послышался треск, словно кто-то брызгал водой на раскалённую сковороду. Я невольно обернулся. Огненный шар с очертаниями, мелькающий внутри девочки, догонял меня, паря невысоко над землёй. Сразу не понял, идти ли мне в уловин или следовать за тобой. Только чур не жги светом. Я свет боюсь, как огня. скалом бурил Блик. «У куропатки карету подсмотрел», — улыбнулся молчавший до этого времени Зер. «Ты меня демаскируешь, шар твой видно издалека», — произнес я, переходя на шаг. «Ну тогда не беги, как у горелой», — насупился Блик. «Ларри, конечно, мог бы нам ездовых зомби поднять и запрячь в телегу, но мы подумали и решили, что ты не очень настроен видеть ходячих мертвецов». Да не беги ты так, или возьми меня на плечи, если не хочешь, чтобы димоски тфу, слово-то какое, чтобы меня видели. Моя родина вот-вот превратится во второй Лазенгар или Ахворок. Я и так везде опаздываю, бросил я, не оборачиваясь. "Это потому", назидательно произнёс шут, "что ты всегда догоняешь кого-то, а надо самому создавать цель. Я тут подумал, может, всё дело в твоей королевской крови?" «А при чём здесь она? И что с ней не так?» — остановился я и повернулся к Блику. «При том, что не получается у тебя быть простым культиватором. Тебе постоянно мешают короли и их законы. Я к чему это? Кто-то когда-то сказал, что подобное притягивается к подобному. Великий зер выбрал тебя не зря. Может, сначала он и хотел занять твоё тело, но теперь вы даже почти не спорите». Тебе мешал величайший маг Переката, и Никросфера наградила тебя искусством, которым никто в нашем мире не владеет. С тобой договорились ползун Лимба и хищная сфера. Это всё не может быть просто так. Огнешар растаял, опуская блик на пожелтевшую траву. Я всё ещё не понимаю тебя, выдохнул я, взглянув на горы, среди которых располагался мирно стоящий и ничего не подозревающий трест. Ты спасёшь гораздо больше жизней, когда примешь себя и возглавишь единое войско тёмного мира. Только ты можешь всё изменить, закончил Блик. Ты либо помогай мне, либо не мешай, отмахнулся я и немного подумав протянул в его сторону руку. В ней тут же оказалась рука Фелиции. Посади меня на плечи, а то не успеем всех спасти, произнесла она. А он и не собирается спасать всех, пробасил в моей голове Зэр. Он, как король, наконец-то начал принимать сложное, но нужное решение. То есть сейчас мы жертвуем парочкой деревень, но зато спасаем город. Не вдумываясь в слова Блика и Зэра, я присел на корточки, посадил Филицию на плечи, встал, оперевшись о копьё, и побежал вперёд сквозь режущий и колющий холодный ветер. От нелепой иронии сложившегося положения хотелось смеяться, хотя мне было совсем не весело. Все видели во мне какого-то короля, а я бежал с оружием наперевес, как обычный копейщик второго разряда, исправлять свою же ошибку и нёс на плечах девочку, шутника и чёрного мага. Грудь сдавило от внезапного порыва ветра, и я, открыв рот, пару раз глубоко вздохнул. Язык кольнуло, и залетевшая снежинка поделилась со мной своим вкусом. В оставленной ею после себя чистой капельки воды, не воняющей гарью и не отравленной ядом, почудился лёгкий солёный привкус, но это было скорее осознание, что вместе с зимой на мою родную землю пришёл враг из солёной холодной страны, который даже не подозревал, что на самом деле является лишь марионеткой в руках правителей светлого мира. истребивших всех людей моей крови. Не потому ли я оказался тут, в забытом настоящими богами тёмном мире, где будут говорить и договариваться лишь с равным, и где того, кто не пытается тебя убить, уже можно считать союзником? Этот мир всё ещё должен был мне, Лару и Эйвина. И оставался должен всем рождённым здесь право на покой, свободу и на своё место в тёмном материке и в его после смерти. И об этих долгах ему кто-то должен был напомнить. Но, к сожалению, этот кто-то имел лишь копьё и щит. Настрой хороший, но старайся больше не совершать глупостей, с улыбкой заметил Зэр. Конец книги. Читал Георгий Арсенив.